Глава шестая. Закрытый сектор. Планета сивилла Степи орков. Поднявшись над горизонтом, небесное светило своим жарким дыханием раскалило за день степь, словно сковороду на углях. Вся растительность никла от невыносимой жары. Трава стала сохнуть, буреть, а сама степь потускнела, посерела и делалась неуютной для ее обитателей. Наступила пора засухи Как спасение, с севера подул ровный прохладный ветер. Он не ослабевал и не крепчал. Проходя по долинам, расшевелил увядающую растительность, которая отозвалась сухим шелестом. Поднял пыль из-под копыт лорхов и погнал ее на многие лиги. Тысячи орков пришли в движение. Племена сменяли места кочевий в поисках пастбищ для своих отар и уходили на запад вместо того, чтобы, как в прошлые годы, переместиться на юг. Юг восстал против власти избранного на совете вождей великого хана и решил принести в степи нового бога. Его столбы с вырубленным ликом на вершине заполонили юг степи. На северо-запад двинулись принявшие нового бога оседлые и верховые тысячи орков. Новый бог повел их на войну против братьев. Великий хан страдал от запора и хандры. Он был немолодой и не такой деятельный, как раньше. Все чаще он задумывался над тем, чтобы снять с себя бремя власти и передать его молодым. Но кому? Среди вождей племен не было достойных, кого бы поддержали все племена. Был могучий вождь свидетелей Худжгарха Грыз, но его не примут другие вожди. Он не был из рода горжиков. Он десятник, вознесенный силой сына отца и управляет племенами приверженцев Худжгарха. Тягостные думы одолевали великого хана, и чем больше он размышлял над тем, что происходит в степи, тем больше огорчался. В смутные времена пришлось ему править и не на кого переложить ставшую неподъемной для него ношу. Рядом сидел старый верховный шаман. Он не мешал хану думать и не мог помочь развеять его скорбь. Старый шаман с опаской относился к свидетелям Худжгарха. Часто ворчало нарушение и попрание традиций, но вынужден был признать, что свидетели соблюдают те самые традиции ревностней, в отличие от других племен. Хан терпел его ворчание. Шаман тоже постарел и бывал невыносим. Откинулась полотняная шторка, и в шатер ворвался принесший пыль сухой холодный ветер. В образовавшуюся щель заглянул воин охраны. «Великий!» — сообщил воин. «Пришел посол свидетелей. Хочет, чтобы ты его принял». Хан оторвался от размышлений и махнул рукой. «Пусть заходит!» — разрешил он. Старик-шаман пошамкал с сморщенными губами, поскреб длинным ногтем желтый стертый клык. «Посол!» — скривился он. «Прислали старого дурня, что поучает всех, и назвали послом!» Могли бы горжейка прислать. — Ты не прав, старый ворчун, — ответил хан. — Это пророк. Его устами говорит сын. Понимать надо. — Слишком много говорящих от имени богов, — огрызнулся старый шаман. В шатер спиной вперед вошел крепкий старец с морщинистым обветренным лицом. Повернулся и поздоровался. — Здорово бывали, братья! Шаман поморщился. Хан завертелся на месте. Это приветствие свидетелей им не нравилось, но они были вынуждены смириться. За свидетелями стояла значительная сила. — Не хвораем, — ответил хан. — И тебе того же желаем. Присаживайся, учгулук. Хан сам налил послу Гайрат и подал чашу. Тот выпил, вытер рот и в знак благодарности склонил голову. — Ты меня уважил, великий хан. Я тебе помогу. Твой запор пройдет. Хан вздрогнул. Растерянно посмотрел на верховного шамана. Тот снова скривился. — О твоём недуге только полевые мыши не знают! — проворчал он. Посол не обратил внимания на колкость шамана. — Я с важным известием пришёл, — произнёс он. — Наши отряды, что патрулируют южнее лесополосы, перехватили гонцов от авангарда оседлых. Это передовые силы шли к твоей ставке, хан, с войной. И вот что сказали гонцы. «Авангард отринул нового бога и хочет, чтобы ты взял их под свою руку. Столб, что везли еретики, исчез. Концы говорят, что его уничтожил своей силой отец, а жрецы превратились в демонов и исчезли. И все это на глазах всех воинов авангарда». Великий хан переглянулся с шаманом но в лице не изменился. «Ну?» — задумчиво сквозь клыки протянул Великий хан. «Это весьма хорошее известие». «Осталось перепроверить эти сведения». «Мы перепроверили, Великий. Так и есть. Наши разведчики разговаривали с самим командиром Авангарда, Горжиком Гортымом. И вот что мы предлагаем, Великий. Надо поднимать племена орков, что стоят рядом, и двигаться на соединение с Авангардом. Вместе ударить по отрядам оседлых. Они идут тремя колоннами и без своих столбов. Удар будет внезапным». Твои войска поддержат две тысячи свидетелей Худжгарха. Они ударят во фланге оседлым. Разгром передового войска еретиков сильно подорвет веру в нового бога и прославит тебя, великий хан. Власть твоя над степью окрепнет. — Хорошо стелишь, посол, — ответил за шаман. — А где уверенность, что мы победим? Кто за это поручится? Посол перевел взгляд в чистых, ясных не по возрасту глаз на шамана. Только ваша смелость и решимость, шаман, будет тому порукой, — ответил он, — как велит отец. Трус всегда сомневается в победе. — Тут надо посоветоваться, спешить опасно, Учглук, — проговорил великий хан. — Надо собрать совет вождей. — Пока вы будете советоваться, упустите время, — с усмешкой ответил посол. — Я понимаю, уважаемый посол, что ты хочешь разгрома эртиков, но такие вопросы быстро не решаются ответил хан. Посол усмехнулся. Еретиков мы без тебя разгромим, великий. Мы это уже не единожды делали, сделаем и ещё раз. Мои мысли о степи. Ты, великий хан, за тобой идут племена, тебе нужна эта победа. У нас их много, у тебя ни одной. Подумай над этим. Я выдвигаюсь к авангарду и разверну его против еретиков. Не придёшь? Мы будем бить врага одни. Посол поднялся и вышел из шатра вождя. — Каков наглец! — воскликнул верховный шаман. — Ага, — невесело ответил хан, — он наглец, а мы трусы. Когда, Яргенгей, мы такими стали? Какими такими? Женоподобными. Если он разгромит еретиков, нас заплюют. Ты это понимаешь, старый пердун? Эх, где моя правая рука? Он так нужен сейчас. «Поставь на его место посла свидетелей!» — обиженно ответил уязвленный шаман. «И поставлю. А ты поднимай свою задницу, а то она приросла к подушке, и отправляйся по племенам. Созывай воинов в священный очистительный поход. Я выступаю со своими тремя тысячами немедленно. Жду тебя с остальными отрядами через семь кругов». Хан резво поднялся и неожиданно для себя и шамана громко испортил воздух. Испуганно заметался взглядом и, выбегая из шатра, крикнул. «Поеду после того, как...» Старый шаман последние слова хана не разобрал. Громкий звук и новая порция вони заглушили слова хана. Снежные горы. Район западного перевала. Керна понимала, что ей нужно срочно вести подкрепление к столице, так как именно там будет решаться судьба княжества но также нужно было оборонять Западный Перевал. Пока он держится, к верным присяге княжеству войскам будут подходить подкрепления с Запада и Юга. А это немалые силы. И хотя это сплошь ополченцы младших домов, они будут строить новое будущее в Снежном Княжестве и будут за него сражаться. Воззвание Торы Илы ко всем Снежным Эльфарам, независимо от положения и статуса дома, разлетелось по княжеству. К перевалу потянулись желающие встать под ее знамена. В распоряжении Керны, как главнокомандующей, было три тысячи вооруженного ополчения и три тысячи орков. Большая сила. Но ее надо было разделить. Брать орков с собой в поход на столицу было политически нецелесообразно. Столицу Снежного княжества должны защищать сами Снежные Лефары, а орки останутся оборонять перевал. Вместе с командиром морков Горжиком Рангромом и комендантом крепости лером Арвинг илом Керна провела несколько совещаний, и они совместно составили план кампании на эту осень. Главным командиром сил обороны Перевала был назначен комендант. Орки предавались ему в качестве мобильного резерва. Коменданту Керна оставила тысячу необученных ополченцев — С собой в поход взяла более подготовленных и обмундированных рекрутов. Ее господин уже поработал над ее армией и отдал ей приказ разбить ополченцев на отряды, которые он назвал Терцией. Терция состояла из четырехсот воинов, сотни копейщиков, сотни лучников, десять магов, а остальные мечники. Всего у нее было пять таких Терций, плюс небольшой обоз из десятка оркских вазов. Она поведет эти отряды для обороны столицы. Но предварительно она усиленно тренировала ополчение. Тренировки начались еще до подхода Торы Илы и продолжались все время. Орки, как условный противник, нападали на терции, а ополченцы под командованием пограничников учились отбивать эти атаки. Сначала получилась куча мала. Орки, смеясь, хватали за древко копья и выдергивали копейщиков из строя. В образовавшиеся прорехи проламывались внутрь строя и кулаками лупили незадачливых вояк. Для них это было забавным развлечением, для ополченцев отличная тренировка. Вскоре копейщики приноровились к тактике орков. Они стали держать копья подвое, а мечники, вооруженные палками, дубасили орков почем зря. И тем и другим такая забава начинала нравиться. 20 дней тренировок пролетели как один день понимая, что дальше затягивать выход нельзя, Керна решила, что пора выдвигаться вслед за Торой Илой. Она уже знала, что войско старших домов разгромлено. Но дворфы, подошедшие на подмогу, не пропустили лесных эльфаров к столице Снежного княжества. Милорд держал свое слово. У снежных эльфаров теперь появились два союзника — орки и дворфы, и решимость Керны защитить столицу окрепла никто не знал где тураила и что с ней стало, но ее знамя развивалось над полком керны и крепости западного перевала милорд тоже пропал и вся ответственность легла на плечи бывшей чигуаны разведка докладывала что перекресток где стояла одноименная крепость осадили дружины преданных братству глав домов, которые состояли в союзе с лесными эльфарами ей чтобы пройти в столицу предстояло разбить их и снять осаду с крепости. Часть сил лесные лефары расположили у дороги к городу Дворфов, тем самым блокируя проход, а остальные силы разбежались по княжеству и захватывали одну провинцию за другой. Странным было для кирны то, что они не спешили к столице, и это ей было на руку. Вышли в ночь, чтобы с рассветом атаковать отряды осаждающих. Впереди основных сил двигались диверсионные группы под командованием Детей ночи. Воинами в таких группах были пограничники. Они должны были без шума снимать секреты и уничтожать сторожевые посты. Этими отрядами командовал Сантаил. Вместе с Заркаилом он отвозил в вечный лес карту проходов в снежных горах. Сейчас он ненавидел тех, кто его жестоко обманул, и пытал лютой ненавистью к братству. Его отряд двигался по горам. Пограничники знали каждый уголок этих гор и вели отряды по одним им известным тропам. Двигались тихо и параллельно дороге в ущелье. Идущий в авангарде разведчик резко остановился и предупреждающе поднял руку. Все замерли. «Что там?» — шепотом спросил подошедший Сантаил. «Первый пост. Пять воинов. Двое дежурят. Остальные спят». «Где?» — уточнил Сантаил. Он никого не видел. он там, в небольшой расщелине» тридцать лагов впереди и ниже. Следят за дорогой. К нам спиной сидят. «Понял», — тихо ответил Сантаил. «Ждите меня здесь». Сантаил бесшумно двинулся в сторону поста. Он не стал брать подмогу из пограничников. Они не умели скрытно подбираться и тихо уничтожать противника. Сидеть в секретах и находить врага, неожиданно нападать, да, умели, но сейчас это его работа. Командир исчез и появился за спиной часового. В его руке мелькнул станер, и часовой без звука остался сидеть на месте. Второго Сантаил достал молекулярным мечом. Остальных прирезал спящими, не испытав и талики сожаления. «Готово!» — неожиданно появился он перед пограничниками. Одного оставил живым. И тут же первым двинулся к месту, где прятались разведчики братства. «Из какого они дома?» — спросил пограничник, разглядывая тела. «И чем ты их так?» «Чем секрет?» А из какого дома, судя по нашивкам, из старшего? И это странно. Желудевая роща. Сколько предателей развелось в княжестве. Всех бы отправил на встречу с предками. Сантаил присел рядом с пленным Эльфаром. «Говорить можешь?» — спросил он. Тот отрицательно поводил глазами. «Дайте ему эликсир. Нам нужна информация», — распорядился Санта. Пленному влили в рот эликсир. «А теперь говорить можешь?» — спросил Сантаил вы меня не убьете?» — спросил пленный. «Ты предатель, и можешь выбирать между быстрой смертью или болезненной. Я умею развязывать языки. Тогда я вам ничего не скажу», — гордо ответил пленный и отвернулся. Вскоре, заплаканный и со сломленной волей, он начал говорить. После того, как он рассказал все, что знал, его не стали убивать. Командир пограничников упросил Сантаила оставить того в живых. «Лер Сантаил, не стоит проливать кровь. Он простой воин, и если поклянется сражаться вместе с нами, то пусть живет. Может, он переговорит с теми, кто сидит дальше, и они присоединятся к нам». Пленный усиленно закивал головой. «Ладно», — не стал спорить командир. «Отвечаешь за него головой. Помогите ему подняться». «Итак, впереди еще один отряд. Таких тут три», — вслух рассуждал Сантаил. «Их задача — передавать сведения от одного отряда другому». И все эти отряды одного дома из Желудевой рощи. Сам глава дома находится в своем замке, а вместо него капитан стражи. По словам пленного, рядовые воины не хотят воевать против своих, поэтому их сунули в секреты. Двигаемся дальше тем же порядком. Может, у нас получится убедить воинов примкнуть к нам, избежав тем самым кровопролития. Он махнул рукой, и первым вновь двинулся пограничник. Внизу, вслед за разведкой, неспешно двигались терцы и керны. Они не встречали сторожевые посты разведчиков. Дорога была пустынна и тиха. Слышался только топот сапог и скрип колес обозов. Керна ехала в головном отряде на коне вместе со своим небольшим штабом. Остальные воины шли пешком. Рядом с ней ехал Заркаил, начальник штаба ее войска. Милорд вооружил всех детей ночи новым оружием, когда они прятались в пещере на горе в районе крепости Меловая гора. Там же он провел с ними сеанс медитации и научил этим оружием пользоваться. У них были амулеты, станнеры, молекулярные мечи и переговорные устройства в виде амулетов. Заркаил получал доклады от Санты и докладывал Керни. Санта уничтожил первый секрет. Братство расположило секреты над дорогой. В секретах войны старшего дома из Желудевой рощи. Он запрашивает разрешение на их вербовку. Пленный рассказал, что они не хотят братоубийственной войны. «Пусть попробует», — кивнула Керна. «Только не в ущерб скрытности. Они не должны подать сигнал тревоги». Перед рассветом остановились. Начинался изгиб дороги, выводящий к перекрестку. За изгибом расположился отряд охранения из двух десятков воинов. Сантаил спустился с горы вместе с пятнадцатью сдавшимися в плен воинами противника. Их он передал Зарку, за а сам направился к отряду охранения. Зарк за рассматривал хмурых бойцов из старшего дома. «Леры», — сурово произнес он, — «свою вину вы сможете искупить только кровью. Преступные приказы главы вашего дома не являются оправданием для предательства. Вы это знаете не хуже меня. Поэтому у вас выбор простой» или повернуть оружие против наших врагов, или попасть в лагерь для военнопленных. С поражением во всех правах, сейчас и потом. «Мы будем сражаться с врагом, Лер», ответил Эльфар средних лет в хорошей кольчуге работы дворфов. «Я капитан стражи Желудевой рощи Лер Вердаил. Я присягаю на верность принцессе Тори Илле, как и все мои войны». Керна посмотрела на воина и кивнула. «Мы принимаем вашу клятву, Лер. Сейчас идите к обозу». Мы испытаем вас в бою, а пока усильте обозную стражу». Вернулся Сантаил и довольно доложил. «Отряд уничтожен. Можно двигаться». терцы выходили на свободное пространство перекрестка и выстраивались в одну линию. Наступивший рассвет застал осаждающих врасплох. Они поздно заметили подходящие квадраты войск неизвестного противника. Одеты эти были в броне леса. Но над каждой терцией высились стяги рода Туры-Иллы. На зеленых полотничах знамен отчетливо было видно орла, парящего над снежной шапкой горы. Заметили странные войска часовые. Такого они раньше не видели, и еще долго рассматривали приближающиеся квадраты войск. Затем, уразумев, что это войска княжеского дома, подняли тревогу. В лагере раздался тревожный сигнал рога, и бойцы в суматохе стали выбегать из палаток и шелошей, надевать снаряжение и выстраиваться в подобии боевого порядка. Вперед выбежали и встали пехотинцы. Все они были профессиональными воинами. За ними потянулись лучники-охотники. На фланге суетливо выстраивалась конница. Войско Керны двигалось медленно, соблюдая строй. Командир воинства-братства оценил силы наступающих и отдал приказ коннице атаковать левый фланг войска Керны. Он хотел выиграть время и попробовать остановить противника. Всадники, без всякого строя, поднимая пыль, пришпорили коней. Они думали ударить во фланг крайней слева Терции, смешать построение и развалить его на части. Особой силы за этим отрядом они не видели. Терция остановилась и выставила копью в сторону всадников. Копья были длиннее, чем принято, и каждое копье держала пара воинов. Керна с нарастающим напряжением смотрела на то, что произойдет дальше. Строй ощетинился остриями копий, и кони стали замедлять ход. Видно было, что они не хотели попадать на острые наконечники. Это была легкая кавалерия, предназначенная для разведки и преследования отступающего противника. По всадникам ударили залпом лучники и маги. Передовые ряды конной сотни смешались. Задние давили впереди скачущих товарищей, пытающихся подержать коней. Образовался большой плотный строй, который, медленно теряя таранный удар, приближался к Терции. В это плотное скопление воинов своим разрушительным огнем фаерболов ударили маги. Строй всадников рассыпался, и они стали разбегаться в разные стороны. Атака была отбита с большими потерями для атакующих. Конница, как организованная сила, перестала существовать. Тогда командир противника отправил в бой пехоту. Атака пехоты была встречена залпами лучников и длинными копьями. Самых смелых и удачливых бойцов, проскочивших сквозь рой стрел и увернув и увернувшихся от острия копья, тут же встречали прикрытые щитами пограничники-мечники, защищенные амулетами лесных эльфаров. Численность войск сражающихся была примерно одинаковая. Только недалеко от осаждающих находился отряд лесных эльфаров в 50 всадников на ящерах. Их командир выждал, когда стороны сошлись. Всадники выскочили из-за скалы. Набирая скорость для сокрушительного таранного удара, отряд лесных эльфаров устремился на правый фланг войск Керны. Керна наблюдала за сражением в центре построения, позади tercy. Она первой увидела опасность. Резервов у нее не было, и она приказала Заркаилу срочно скакать к крайней правой терции, которая без боя обходила левый фланг братства. Удар всадников приходился ей в тыл. В центре напряжение сражения стало нарастать. Терцы остановились, и теперь стало понятно, что победит тот, кто передавит противника. Из лагеря братства постоянно пребывали запоздавшие одиночные воины и группы. Они с ходу вступали в сражение, но общий беспорядок в войсках братства лишал их преимущества удобного расположения. Они находились выше и атаковали терцы сверху. Мечники пытались пробиться между терциями и выйти в тыл, но попадали под перекрестный огонь магов и лучников. Этот момент был отработан до автоматизма. Не добившись успеха в обходе по флангам, мечники братства стали рубить древки копий. В ответ выскочили мечники терции и набросились на противника. Они то стремительно нападали, то отступали, при этом нанося противнику значительный урон. Войны братства в запале и суматохе порой бездумно лупили клинками по щитам, не нанося никакого урона, но выматывая себя. Бойцы Терции, наученные орками, вели бой организованней Они старались находить уязвимые места в защите врага и поражать их мечом, нанося фатальные раны в шею, голову, подрубая ноги. Им помогали копейщики. Оттянув копья назад, они наносили сокрушающий удар в щит противника, пробивая или разрушая его. Выживший, но оставшийся без защиты воин вскоре погибал. В какой-то момент дрогнули лучники братства. Их потери были слишком велики, и они стали отходить к лагерю. Потери войска братства стремительно росли. Терция, напротив, сохранила свой боевой потенциал. Оставшихся без копий воинов сразу же сменяла свежая пара копейщиков — Раненых тут же лечили маги и возвращали в строй. Терцы, как жернова перемалывали отряды Братства, и в этот критический момент вступило в бой полусотня всадников на ящерах. Зарк успел вовремя. Он приказал командиру Терции развернуть копья в сторону скачущих лесных эльфаров. Маги терцы еще не растратили боевой потенциал и встретили плотный строй противника залпами убойных заклятий. Первый удар энергетические щиты выдержали. А потом наступила фаза уничтожения скачущего по дороге врага. Связанные боем отряды «Братства» не могли помочь союзникам. Лесные эльфары оказались в проигрышной ситуации. Они не сумели воспользоваться внезапностью. Десятками гибли в огне и вспышках заклятий. Понимая, что атака получилась самоубийственной, всадники стали придерживать ящеров. Им нужно было отступить. Но для этого надо было развернуть ящера, что сделать на узкой дороге было практически невозможно. Затем в дело вступили лучники. Тучи стрел проливались смертоносным дождем на головы всадников и их ящеров, а попытка остановиться только умножила жертвы. Бой получился скоротечный и кровопролитный для лесных эльфаров. Назад отступили от силы полтора десятка всадников. Воины братства увидели разгром союзников, и их боевой дух дал трещину — Они перестали атаковать терцы и стали отступать в лагерь. Вскоре отступление превратилось в бегство. Убегающим в спину стреляли лучники. Маги берегли силы для лечения раненых. В этот момент отворились ворота крепости, и в тыл еще сохранившим боеспособность отрядом братства ударила выскочившая тяжелая конница. Их было немного, не больше пятидесятков. Но это были латные всадники на бронированных конях. Удар профессиональных бойцов решил исход сражения. Разгром отряда братства был полный. Враги бежали, бросая оружие. Их уже не преследовали. Добивали тех, кто еще сопротивлялся, и вязали пленных. Сама битва длилась не больше часа. Планета сивилла Степь орков. В шатре вождя свидетелей Худжгарха Грыза шло совещание военных вождей. На нем присутствовали некоторые вожди подгорных племен, которых принял под свою руку Грыз. Было их немного, всего пять и не самых больших, но это был прирост силы и влияния последователей сына. Остальные, что не присоединились к союзу племен свидетелей Худжгарха, отошли на свои места кочевей. Их не преследовали и не выказывали враждебности. С вождей ушедших домой племен взяли слово, что они не будут враждовать против самих свидетелей и против великого хана. Влияние племен, которые признали сына своим покровителем, росло. Их территория простиралась от предгорий снежных гор и великого леса до новой ставки великого хана. Мелкие племена, и кочевые лежали на пути орков, наступающих с юга, приняли покровительство грыза охотно. Им предложили участвовать в набеге на Лигерийскую империю, и они согласились. Сейчас решался вопрос, кто куда пойдет. У племен свидетелей Худжгарха было 20 тысяч боеспособных, проверенных в бою всадников. Среди племен, кочующих в центральных районах степи, у них не было не то что врагов, не было соперников. Свидетели Худжгарха поддерживали порядок и мир на этой территории. Не давали сильным племенам, что обитают южнее, занимать силой кочевья племен, потерпевших урон в походе и при прошлом нашествии оседлых ревнителей старой веры. На этой обширной территории процветали мир и порядок. Сюда стремились уйти те, кто покидал свои места кочевий из страха перед нашествием орд оседлых еретиков с юга. и Им давали место без всяких условий. Пастбищ на Западе много. Обычно в это время начинались стычки между племенами за лучшие пастбищные угодья, но сейчас распри прибыли оставлены в стороне. Грыз своей волей определял границы племенам и строго следил за тем, чтобы не было межплеменных стычек. Орки уже знали суровый непреклонный характер вождя свидетелей Худжгарха. «Хотите сражаться?» — говорил Грыз. «Идите на бегом на империю, но кровь братьев не проливайте». Не всем это нравилось — Большие племена, кочующие в центральной части степи, привыкшие к безнаказанным разбоям, раптали, но не смели ослушаться. Наказание было быстрым и сокрушительным. Показательным примером стал поход против племени ушлумов. Те выгнали со своих кочевий племя крегов, которые получили покровительство свидетелей. Племя окружили ночью. Лишили всех пасущихся стад животных и захватили рода, кочующие отдельно. Проснувшиеся ушлумы не знали что делатьхан на переговоры не пошел. шлумы попробовали пробиться на север, но были разбиты просидели в осаде неделю сожрали почти всех быков и положение племени стало безвыходным. Тогда грыз вызвал на поединок хана ушломов казибека и вырвал ему один клык. Это был позор для орка. казибека изгнали из племени, а шлумы присоединились к свидетелям. им вернули скотт, и определили места кочевей. Все это поднимало авторитет приверженцев Худжгарха на немыслимую в степи высоту и в то же время умаляло значимость великого хана, как судьи в спорах между племенами. В ставку великого больше не ехали за решением споров. По сути, в степи сложилось три центра силы — юг с новым богом, восток под властью свидетелей Худжгарха и центр степи, где в лесной зоне на берегу огромного соленого озера разместилась новая ставка Великого Хана. «Братья», — рассудительно говорил Грыз, — «настало время похода за добычей. Имперские войска застряли в Ангаре. Империя осталась беззащитной со стороны степи. Нам надо показать Хуманам славу нашего отца. Слишком много они себе возомнили. Но не будем забывать, что в степи возникла новая угроза». С юга поднимаются еретики, что несут с собой столпы проклятого. Они оставили веру в отца и нашли себе нового бога. Там, где стоит столб, мы пока не в силах победить. Оставим богам это сражение, но мы сможем не допустить распространения ереси дальше прежней ставки великого хана. До нас дошли верные сведения, что авангард наступающих сил с юга перешел на сторону великого хана. Столб, что еретики везли с собой исчез. Это знак того, что отцу не угодно дальнейшее распространение влияния проклятого. Сколько таких лжепророков мы видели, и всех их били. Побьем и сейчас. Я направлю пять тысяч всадников на помощь великому хану. Они будут сражаться под его бунчуком. Пять тысяч пойдет набегом на империю. ударит в спину имперским войскам, вторгнувшимся в ангар. Еще три тысячи пойдут к старым горам. Их поведет наш Хуман. Вы, уважаемые вожди, что присоединились к походу, но не стали под знамена Худжгарха, поведете свои тысячи в империю и дойдете до того места, куда сможет ступить копыта Лорха. Вся добыча и слава будет ваша. Я все сказал. Кто хочет высказаться, может говорить. Не вставая с места, тесть Грыза, вождь одного из первых, присоединившихся к свидетелям племен, ответил за всех. Вождь Грыз, ты говорил ясно и понятно. «Обсуждать тут нечего. Назначь командиров, и мы разойдемся». Грыз кивнул. «Благодарю, братья, за доверие. Пять тысяч, что двинется на помощь великому хану, возглавит мой сын. Пять тысяч, что пойдет в ангар, возглавит вождь Мургрип. Три тысячи, что направится к старым горам, возглавит сам наш Хуман. Да свершится воля отца, и засияет его слава. Имеющий сына имеет и отца. Я все сказал». Когда вожди стали расходиться, Грыз негромко произнес, «Мургрип, останься». Мургрип был вождем племени Триггров и тестем сына Грыза. Грыз подождал, когда все покинут его шатер, и стал говорить, «Наш хуман, которого мы зовем голос сына, получил земли на границе со степью. Они граничат с угодьями, где кочуют наши племена. Это добрый знак. Когда ты двинешься на империю...» то пройдись по приграничным деревням и городам Империи, плени всех жителей и пригони Вангар, оставь под охраной у пограничной реки. Там их заберет голос сына. — всё сделаю, вождь, — ответил Мургрип. Планета сивилла Королевство Вангар. Столица королевства Вангора. Я попал в замок искореняющих, когда там собрался весь штаб заговорщиков. В довольно уютном и по-современному обставленном зале за большим столом сидел главный агент синдиката с позывным или кличкой, или псевдонимом... Уж не знаю, как назвать этого человека, худощавого, со скетичным костистым лицом и горящими проницательными глазами. Но посвященные знали этого аскета как советника. Рядом восседал его правая рука, Сандерс, по кличке Палач. Несколько имперцев, один из них в коричневой рясе, и, наконец, рис Мазандар. Его секретарь стоял в сторонке. Лица заговорщиков сияли в преддверии известий о взятии дворца. В руках у них были кубки с вином. Один Мазандар сидел с опущенной головой. На сканере было видно еще десять меток. Это охрана замка. И одна метка в сторонке, в обезьяннике для заключенных. Там я проходил и увидел храпящего брата Телля. Из-за решетки доносился ядовитый запашок ядреного перегара. Системный аналитик был верен себе и был, как обычно, в стельку пьян. Я вошел в боевой режим и расправился с охраной, а заговорщиков парализовал станнером, после чего вышел из боевого режима и прошел к столу. Что-либо разглядеть во взглядах пролизованных людей было трудно. На лицах застыла довольная улыбка. Мне искренне обрадовался Мазандар. «Рис!» — облегченно заговорил он. «Как вы вовремя! Что там с атакой на дворец?» Атака господин герцог отбита. Искреняющие погибли, не достигнув своей цели. «Мятежники рассеяны, а мессир Кронвальд зачищает от них город». Я сел за стол, понюхал бокал с вином и улыбнулся. «Это ваше вино, Рис?» — спросил я. «Мое», — вздохнул Мазандар. «Должен признать, рис — это лучшее вино в Ангаре. Я бы хотел купить у вас десяток бочонков этого, не побоюсь сказать, шедевра виноделия». «Да без проблем, рис Тохрангор», — обраданно воскликнул Мазандар и налил мне в кубок вина. «Попробуйте. Это селекционный красный виноград. Не буду скрывать, контрабанда из вечного леса. Дорого мне достался, но уже окупился многократно. Я пригубил и остался доволен». Поставил кубок и с интересом посмотрел на советника. Мы были заочно знакомы, и вот увиделись воочию. «Вот так вот, господин советник», — удовлетворенно произнес я. «У нас, говорят, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Разрешите представиться. Рис Танабай Тохрангор, принц Степи и лорд Высокого Хребта. Я не отказал себе в удовольствии выговориться». В книгах я читал, что такое поведение часто подводит того, кто считает себя победителем. И пока он говорит, показывая свое торжество, может появиться нечтенный фактор. Спаситель или саможертва жертва найдет способ переломить ситуацию в свою пользу. Но это не про меня. У меня все было под контролем. Помощи заговорщикам ждать было неоткуда. А поговорить хотелось. Я предупреждал вас, не связывайтесь со мной. «А вы не послушались. Ну зачем вам нужен был этот переворот? Захотели стать королем?» Разглядывая советника, спросил я и понял. Я правильно разгадал причину заговора. «Конечно, королем. А потом императором всей Севилы. Не меньше. Наивный. ай ай ай как нехорошо. Вы не знали, что не может раб сидеть на месте господина? Вы рождены среди смердов, и место ваше там». Боги не допустят такого нарушения порядка вещей. Я подумаю, что сделать с вами. Вы ценный приз. А вы, господа шпионы, — я посмотрел на имперцев, — будете переданы в распоряжение тайной стражи Вангра. Расскажите там все, что знаете. Я скажу вам, что я о вас думаю. Говорил долго и ядовито. После того, как я удовлетворил свое самолюбие и некоторое тщеславие, высказав всем этим прохвостом, что я о них думаю, — Я связался с Грондом. «Мастер, высылайте в замок искореняющих охрану. Тут я, Рис Мазандар шпионы. Все искореняющие погибли». «Охрану вышлю, студент», — грубовато ответил старик. «Вас с Ризом ждет его величество. Приготовься отбрехиваться». «Понял», — ответил я. «Скоро будем». Я обернулся к Мазандару. «Нас вызывает к себе его величество». «Подождите меня тут, Рис, я сделаю пару дел и вернусь. А вы пока подумайте, что будете говорить в свое оправдание. Взбучки нам не миновать». Я схватил обездвиженного советника за шиворот и перенесся с ним в камеру с Телем. Прихватил заключенного под стражу алкоголика и переместился в Азанар. В свои покои в трактире Изи. Уложил на кровать Теля, под кровать советника и вернулся в замок искореняющих. Там ухватил рукой Мазандара — и перенес нас ко входу во дворец. Дворец был окружен тайной стражей, но нас пропустили беспрепятственно. Переноситься прямо в дворец я посчитал не слишком разумным. Начнутся ненужные вопросы. Как? Почему? Все проходы и двери внутри дворца также были под охраной тайной стражи. Молчаливые, испуганные слуги убирали тела и отмывали кровь. Мы с Ризом Мазандаром проходили посты беспрепятственно. Риз шел напряженный, как струна. Я же, напротив, довольный и спокойный за свое будущее. Что сказать его величеству у меня было? Нас остановили перед входом в столовую залу и заставили отдать мечи. Вернее, меч был только у меня. У Риза его забрали еще раньше агенты империи. Мы вошли. В большом, хорошо освещенном зале сидели за столом все родственники короля и сам бледный Мейхир. Он еще не отошел от шока, его взгляд метался от меня к Мазандару, потом к Гронду, который примастился за столом с краешку. Мы прошли к столу, встали напротив короля и склонились в поклоне. Для меня было странным, что, являясь высоким, равным сыновьям Творца, я склоняюсь перед человеком. Но я понимал, что в такую ситуацию меня поставили решение Рока, его действия, направленные против Худжгарха. И мне приходилось с этим мириться и они мог тягаться сроком на его уровне, но вот переиграть его внизу, среди смертных... Поэтому, встав буквой «Г», ждал разрешения короля выпрямиться. Мехир выжидал и рассматривал наши затылки. Мелко отомстив, он разрешил разогнуть спины. — но «Ну, наконец-то вы, Ризы, изволили почтить нас своим присутствием! — проворчал он. — Хватит кланяться, лицемеры! Мы выпрямились король был бледен но уже полностью уверен в себе опасность миновала и он снова стал вершителем судя подданных рядом сидела королева она тоже была бледна но уголки ее губ изображали улыбку я посмотрел на Гронда. тот отвернулся и я понял что король настроен более решительно чем я мог предположить остальные родственники короля всего семь человек смотрели с испугом рис крензу неодобрением косился на сидящего грунда «Дядя», — обратился михир к Ризу Мазандару, — «для чего вы устроили мятеж?» «Я не устраивал мятеж, ваше величество», — вновь склонился Мазандар и выпрямился. «Я стал невольным участником мятежа, чтобы помочь тайной страже вскрыть всех преступников». «Да», — недоверчиво проронил король, — «а мне вот сказали, что вы его возглавили и должны были стать новым королем после того, как меня убьют». — Это, по легенде, для агентов Империи, ваше величество. — Сомнительно, дядя. Если вы так заботитесь о моем благополучии, почему не рассказали мне это сразу? — Потому, михир глаза Мазандара зло блеснули, — что ты не слушаешь добрых советов и пригрел на своей груди клубок змей. А этих змей тебе подсадил твой любимчик Кринзу, которого, кстати, тоже должны были убить. Как ни странно, михир на эти слова не обиделся. На вспышку гнева дяди лишь поморщился. «С Кринзу мы поговорим потом. Он-то не знал о заговоре и был только жертвой своей любви кольстецам и золоту. Но ты-то поборник имперских традиций, вольнодумец. С тебя и спрос». «А какой с меня спрос?» Сделал удивленный вид Мазандар. «Что я знал, я передал тайной страже. Дальше она занималась врагами королевства. Я был лишь исполнителем». «Миссиру Гронду», — уточнил король и прищурился, — Нет, графу Данкране. Он предложил игру на выявление всех участников заговора. — И как? — Выявили, — язвительно уточнил король. — Не знаю, Мейхир, — устало вздохнул Мазандар. — К тому времени Кране перестал со мной поддерживать отношения. Ты, Мейхир, снял его с должности, а я был уже изолирован агентами империи. И хочу сказать, они угрожали меня убить, если бы я начал что-то говорить. Убить меня и мою семью. Так что я жертва потом я встретился с посланником миссссира гронда Ризом тохрангором и дальше все пошло по плану миссссира гронда да ристохрангор отличился король обратил свой монарший взор на меня рассматривал довольно долго молод красив и невероятно везуч проговорил король скажите ристохрангор как вы посмели появиться в малом дворце да еще обнажить оружие ваше величество я не обнажал оружие ответил я Мне пришлось действовать руками. «Руками?» «Мне рассказывали, что в фойе было много убитых. Как же вы их убили своими руками? Кому голову свернул, ваше величество? Кому горло вырвал?» «У вас такие сильные руки, Рис?» Не поверил король. «Может, покажете нам свои умения?» «Кому надо оторвать голову, ваше величество?» Я кровожадно посмотрел на сидящих за столом людей. Они сразу побледнели еще больше. «Хватит убийств, Рис!» — поморщился король. «Что за кровожадность? Покажите на чем-нибудь!» «Сломайте меч стражника!» — предложила королева. Я протянул руку за мечом. Стражник посмотрел на короля. Тот кивнул. Стражник вытащил свой меч и рукояткой вперед протянул мне. А я играючи свернул его в трубочку. Перед этим вошел в боевой режим, разогрел меч магии, сняв с него закалку, и вышел из боевого режима вернул обалдевшему стражнику стальную трубу. Тот взял меч, заглянул в трубу и беспомощно посмотрел на короля. Тот хрюкнул от досады и спросил, «А как вы посмели, Рис, появиться во дворце без приглашения? Кто вам дал такое право? Отвечайте, не увиливайте!» «Так это право, ваше величество, дало мне звание скорпиона. На моем знаке написано, что все, что я делаю, происходит по воле короля». Так что, Ваше Величество, это была ваша воля». «Каков наглец!» — нахмурился король. «Воспользовался своим служебным положением, чтобы нарушить священные традиции, веденные моим предком. Не только, Ваше Величество, но и чрезвычайными обстоятельствами. Как только началось вторжение искореняющих, я вынужден был прикрыть с собой двери в часовню. Другого выхода, чтобы вас спасти, не было. А если я найду этот выход?» Сузив глаза, спросил король. Он явно искал виноватого. «Тогда накажите меня», — ответил я, — «по всей строгости закона. Но прошу учесть, ваше величество, что вы можете получить политические негативные последствия своего решения. Я принц Степи и лорд Высокого Хребта, подданный Снежного Княжества». Король задумался и стал машинально барабанить пальцами по столу. Было видно, что он раздумал делать меня виноватым. Минуту подумал, затем начал говорить. «По рассказам мессира Гронда, а я ему доверяю как никому другому, вырез, привели с собой еще бойцов. Нет, ваше величество, я был один. Один. Один, ваше величество. Если мессир Гронд видел чужих, пусть расскажет, кто это был и кого он видел. Гронд, кого вы видели?» Король живо обернулся к помрачневшему мессиру а я понял, что старый ушлый безопасник струхнул и отводил таким образом от себя гнев его величества. «Э, — Ваше величество, — заблел Гронт, — я только предположил, что во дворце был кто-то еще. — Предположили? Что за странные предположения? — удивился король. — Ну, там было много трупов искореняющих, и непонятно как рис смог их всех убить один. — А как же вы смогли убить столько искореняющих? — повернулся ко мне король. — Руками, ваше величество. Вошел в боевой раж и рвал ваших врагов руками. Меня питала ненависть к ним. А в боевом раже я действую на сверхскоростях. Хотите, покажу? — Что покажете? — Ну, оторву голову мессиру Гронду на ваших глазах. Или вон тому стражнику. Указал я кивком на стражника, что все еще держал трубку вместо меча и вертел ее в руках. Или горло вырву. грон стал серее пепла. Он понял, что я не шучу. «Не надо, я вам верю», — ответил помрачневший король. «Да, мне говорили, что у убитых разорваны горло и нет рубленных ран». «Какой же вы жестокий и скользкий, рис! Как угорь! У вас на все есть оправдание! Если бы вы убили и меня, то все равно сказали бы, что это воля вашего короля!» «Я скорпион, ваше величество. Для меня служение вам долг. Убивать вас я не намерен». «Да, скорпион», — повторил король. «Спасибо». Успокоили. И вновь забарабанил пальцами. После недолгого молчания произнес. «С одной стороны, вы меня спасли. С другой — совершили преступление, которое карается смертью. Но вы опять же скорпион, и это меняет все. Вас надо наградить и наказать. Да, задали вы задачу, Рис. Я вот чего не пойму. Почему заговорщиков не поубивали до штурма дворца? Я не знал, кто заговорщик, — ответил я. Я всего лишь скорпион». — Исполнитель приказов, ваше величество, спросите об этом у мессира Гронда. Перекинул я мяч на половину старого ловкача. Тот аж подпрыгнул на стуле. — Гронд! — король развернулся к мессиру. — Ты знал о заговоре? — Знал, ваше величество, но узнал за день до начала штурма. Рис прибыл от вашего дяди, Риза Мазандара, и принес план мятежа. У нас не было времени все учесть. Пришлось действовать без плана, на ходу. Мессир покрылся капельками пота. «Дорогой», — вступила в разговор королева, — «с мятежом еще предстоит разобраться подробнее, кто участвовал, кто помогал. Хорошо то, что хорошо кончается». А мятеж был подавлен мессиром Грондом и его подчиненными. Не его вина, что он поздно узнал о нем. Он совсем недавно занял место Танкрана. Я вот что думаю. Надо отдать замок искореняющих Ризу -то хрангору а наказать его тем, чтобы у него отобрали значок скорпиона» чтобы он больше никогда не смел появляться во дворце без приглашения, но дать ему право, как и дано Ризу Кринзу, посещать замок в любое время. «Да?» — удивился король. «Как и крензу король кивнул взгляд на крензу У того лицо стало сморщенным, как печеное яблоко. Его величество никогда не упускал возможности доставить дальнему родственнику небольшие неприятности. Его тяготила материальная зависимость от денег крензу Получив удовлетворение от того, что тому явно не нравится предложение королевы, он сказал уже более веселым тоном. — А что? Это хорошая идея. — Рис Тохрангор Фронтирский. Я жалую вам замок искореняющих. Вы очистили его от предателей. Он ваш по праву. — мистер Гронт, заберите значок Скорпиона у Риза. Он его недостоин. Слишком вольно трактует положение о Скорпионах. И Рис... «Я жалую вам право присутствовать в малом дворце, но не разрешаю сидеть в моем присутствии». Этим он подсластил горькую пилюлю для крензу. Тот имел право сидеть в присутствии короля. Я поклонился. «Всемерно благодарю, ваше величество, и отдаю честь вашей непревзойденной мудрости и щедрости. Вообще-то король сбагрил мне замок, который еще и содержать нужно» и дал мне то, что и так полагалось по рангу герцога, но не практиковалось. Одарив меня тем, что ему ничего не стоило, король неожиданно вспылил. Мятеж был, а виноватых, кто его допустил, не нашлось. Так можно было расценить его вспышку гнева. — И вообще, — неожиданно распалился король, — почему, Гронт, вы с Ризом не убили всех предателей до нападения? Что за трусость такая? Берите пример с мистера Кронвальда. «Вот кто является образцом служения королю и отечеству! Он не боится казнить и вешать предателей короны! А вы все и сопляжуи! Идите отсюда! Видеть вас не хочу!» Мы попятились, кланяясь. Но король остановил Мазандара. «Дядя, останься! И ты, Гронт, тоже!» «А где тот негодяй Крана?» «Он, ваше величество, сражался с мятежниками!» «Я узнаю, где он!» Ответил Гронт и забегал глазами. «Постойте!» — воскликнул король. — Мы все остановились на полпути. Что значит сражался с мятежниками? Он их породил и решил замести следы? Повесить эту сволочь! Лишить всех дворянских привилегий! Это он допустил, чтобы ростки предательства выросли в моем королевстве. Когда все уже знали о предстоящей войне, даже в Академии Азонара, этот негодяй убеждал меня, что никакой войны не будет. — Ваше Величество, а если Крана погиб? — спросил струхнувший Гронт. «Значит, повесите мертвого под моими окнами, вместе с теми, кто участвовал в мятеже. Я хочу видеть возмездие предателям Я подумал, что михиру нельзя отказать в уме и проницательности. Он сразу разобрался в роли Танкрана в заговоре и лишил его всякой возможности избежать возмездия. Я недооценил мстительности короля и почувствовал, что он не простит ни мне, ни Гронду, пережитый им страх и уничижение. Догадался, что точно так же ситуацию просчитал Гронт и попытался переместить фокус внимания короля на меня. И еще я понял, что короля к решению вопроса по Кране подвел Гронт. Он кинул королю крана как собаке кость, но и михир это тоже понял. Понял и затаил ненависть, перемешанную с ужасом. А на кого опираться, если убрать этих двоих?